Более чем естественно, что в окружении таких меланхоликов воеводы у нас идут преимущественно те Иваны из огородников, у которых 150-й шарик болтается без нагрузки, которые подвержены бурным реакциям с внешней средой и способны к обусловленно свободному росту в наиболее выгодном направлении. А в каком еще направлении этому Ивану расти, когда для всех прочих Иванов он Конечно, немного жестокий бог, даже если он никакой не бог, а просто жулик, ибо земной человек не в состоянии видеть на 3 метра под землей или, например, в одночасье ликвидировать страшный голод или за два дня построить видообзорную каланчу. Разумеется, он в жестоко божеском направлении и растет. Пир победителей Вместо председателя горсовета в Глупове всю войну просидел военный комендант Зуев, почему-то во всякую погоду носивший прорезиненный плащ и бурки. Поговаривали, что под плащом он прячет шпагинский автомат. Человек он был в общем безвредный и за всю войну обнаружил среди глуповцев только троих врагов. Одна была старушка, которая на проводах сына спела «Разлагающую частушку», Пресвятая Богородица, м и л о н о ч к а спаси, На войне летают пули, ты их ветром относи. Другой был немецкий шпион, взятый на месте преступления, когда он срисовывал в блокнотик видообзорную каланчу. А т р е т ь я черт его знает, на чем сгорел. Но то, что он был вредитель, известно точно. То ли он намеренно опоздал на работу, то ли под видом кражи малярной кисти нанес ущерб социалистической собственности, то ли еще что, но факт тот, что свои пятнадцать лет этот выродок схлопотал. Вообще при з у я в е с ь дисциплиной было не строго даже, а вот как на строительстве египетских пирамид. Но глуповцы не роптали, понимая, что иначе с ними нельзя. «Посеньке шапка», говорили они, «раз мы такие истуканы, что, например, б е з н а з о р н у ю вещь не в состоянии обойти», Даешь умопомрачительные срока. То есть уровень правосознания в годы войны был высок настолько, что проломленный Голованов сидел практически без работы. Комендант Зуев сдал свои полномочия в начале сентября 45-го года, вскоре после того, как в Глупов вернулись фронтовики. Всего их явилось 17 мужчин, из которых трое были глубокие инвалиды, и одна женщина, которую глуповцы прозвали военно-полевая жена. Естественно, город устроил победителям триумфальную встречу. Посреди площади имени товарища Стрункина был накрыт стол со всевозможными яствами, как то, картошкой в мундире, квашеной капустой, вареными яйцами, а также четверными бутылями самогона. но фронтовики были отчего-то неразговорчивы и мрачны. Они никого не узнавали и налегали на самогон. Даже жизнерадостных мальчишек они гнали от себя прочь, и на их конючные просьбы рассказать про войну отвечали словами «Да ну ее!». Что-то на третьем часу гульбы в дальнем конце стола произошло некоторое смятение, вроде внезапно вспыхнувшего и тут же потухнувшего скандала. Все так и подумали, что это чуть было драчка не приключилась в конце стола. Но на самом деле это на пир явился зеленый змей. В тот раз он принял обличье фронтовика. На нем был китель без погон, диагоналевые галифе, поющие сапоги и плоская фуражка, заломленная на затылок. Несмотря на то, что уж какое поколение глуповцев сменилось с той поры, когда Искуситель в последний раз бесчинствовал в городе, все присутствовавшие на Перу шестым чувством постигли — это зеленый змей. Искуситель понял, что узнан, и начал куражиться. Он сказал шестнадцать тостов подряд. — Дорогие соратники и прочие тыловые крысы, — например, — говорил он, — мы свое дело сделали, разгромили лютого врага, изничтожили его логово. и теперь имеем полное право пить до потери пульса. К чему лукавить? В этом благостном деле я вам задушевный товарищ, и вообще я первый помощник при г р е м ы ч н о м вашем житье-бытье. Не скрою, была меж нами размолвка, но благодаря искрометной деятельности ваших орлов-руководителей опять вам без меня никуда». поскольку я есть теперь столб товарно-денежных отношений. Так за что, братцы, пьем? А вот за что. Пусть этот пир будет пир вечный, пир до последнего человека».